Глава 7. Дверь в их импровизированную тюрьму открылась, как обычно, не с первого раза. Но на пороге вместо рыжего парня появился мальчонка. Тот самый, благодаря которому они здесь и оказались. Мун приподнялся на локте, покосился на Снейка. Бородатый лежал к нему спиной и на открывшуюся дверь не отреагировал. Спал, что ли? Но здорово. Малец. Монлайт озорно подмигнул пареньку. Что? Теперь ты нам харчи таскать станешь? Мальчишка не ответил, только быстро захлопнул за собой дверь и молча бросился вглубь комнаты. В том, что мальчуган настоящий, сомнений теперь не было, но вёл он себя по-прежнему странно. Может, с головой проблемы? Мон спустился с койки, и уселся поудобнее. Мальчишка метнулся от двери вглубь комнаты, проскочил между коек в стене, обернулся и застыл. Глаза были испуганными, лицо бледное. Парнишка отступил на шаг, вжимая спину в стену. "Эй, ты чего?" наклонился к нему Moonlight. Мальчишка всё так же молчал, только смотрел теперь мимо него. "Чего?" Пареньёк медленно поднял руку и указал ему на что-то находящееся за спиной. В груди ёкнуло. Мун приготовился уже снова получить тяжёлый удар по затылку и начал медленно поворачивать голову. Удара не последовало. Но дыхание от увиденного перехватило не хуже, чем от хорошего хука. В шаге от Мунлайта стояла и покачивалась точная его копия, только прозрачная, как призрак. из мультфильма про Каспера. Внутри похолодело. Два утре Бога, не соображая, что говорит, начал он душать. Мон подпрыгнул на койке от собственного голоса. В комнатёнке стоял полумрак. На соседней койке спал Снейк. Бородатый лежал на спине. Борода торчала нечёсанной лопатой. Грудь Высокого вздымалась от богатырского дыхания. Расслабился зараза. Страх потерял. Спит хоть из пушки стреляй. А ведь я в голос орал. А этот даже не проснулся. Хотя, ну и лучше. А то объясняй этой помеси викинга с Санта-Клаусом, чего это я кричу во сне. Монлайт осторожно вытянулся на койке. Тихо звякнула сетка. Снейк засопел и перевернулся на бок, спиной к муну. Теперь ещё не хватало, чтобы мальчик появился, и будет полный сюр. Но никакого мальчика и прозрачного дубликата не было. Снейк завертелся снова. Правда, на этот раз не повернулся, а начал похрапывать. Мон тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Если бородатый захрапел, спать уже не придётся. Это он за дни, проведённые в одной комнате со Снейком, уснул на зубок. Впрочем, спать особенно и не хотелось. Неделя ничегонеделания не дала и это спаться, и это жраться, и отдохнуть. Рыжий парень появлялся 3 раза в день. Причём делал это настолько чётко, что по нему можно было сверять часы. Кормили сносно и на удивление разнообразно. Будто находились не посреди зоны, а на задворках придорожного кафе. Мунприт положил как-то, что кормят их хорошо только для того, чтобы самих потом сожрать. Но рыжий на подначку не отреагировал. Пропускал он мимо ушей и издёвки по поводу нашивки. которая не давала ему ни покоя. Молча принимал его углубление и второй посетитель. Этот был старше и серьёзнее. Судя по седине в короткостриженных под машинку волосах, лет ему было за 40. И если рыжий хоть иногда открывал рот, поддаваясь на провокации, то мужика с седым ёжиком поддеть не получалось. Он приходил дважды в сутки, менял с ней куповязку вкаловал ему какую-то дрянь и удалялся, не проронив ни слова. Игра в молчанку угнетала. Если бы не горячность рыжего, Moonlight, наверное, предположил бы, что они попали в плен к секте глухонемых. Однако слышали тюремщики всё прекрасно и говорить тоже могли. А в этом он не сомневался. Вот только не хотели. Привычно заскрежетал замок. За неделю рыжий так и не научился с ним справляться. Заводился снейк. Впрочем, бородатый приятель был сейчас Муну не столь интересен. А он видел другую жертву. "Здравствуй, кормилец", приветствовал Мун. Рыжий привычно прошёл вперёд и пихнул ему миску. Монлайт молча поставил миску на койку и встал, что прежде при чужаках себе не позволял. Рыжий тем временем развернулся к нему спиной и тормошил не проснувшегося Снейка. Мон неслышно встал за спиной Рыжева, осторожно наклонился и нежно шепнул ему на ухо: "Свобода. Реши спор, а?" Рыжий парень от неожиданности подпрыгнул, чуть не уронив миску. Монлайт вовремя отшатнулся. Когда кормлица обернулся, он уже стоял в сторонке с мерзопакостной улыбкой. и выставленными вперёд ладонями. Мол, спокойно, брат, я ничего не сделал, только спросил. Парень посмотрел на него так, как в последний раз смотрела в далёком детстве воспитательница в детском саду. На лице рыжего читалось явное желание нахлобучить на седую мунова голову миску со всем содержимым и постучать сверху. Но сдержался. Эх, доброе утро, пробасил пробудившийся наконец Снейк. Утро доброе, мне бывает, весело позвался Мун. Рыжесново повернулся спиной и протянул миску борода тому. Не. Но ты ответь, свобода. Чего это у тебя? Дождавшись, когда парень избавится от своей ноши, подцепил его за рукав Мун. Я вот говорю: свинья. А дядя Снык, дай бог ему и его ноге здоровья, целый день талдычит: "Крокодил, крокодил". Рыжий скрижитнул зубами и резко дёрнул рукой. Рука в нашинке неприятно шкрябнула умуну по подушечкам пальцев. А потом всё произошло молниеносно. Парень обернулся и силой ударил в корпус. Не ожидавший от него такой прыти Мунлайт отлетел назад. Металлический край койки ударил под колени, и Мунт завалился на спину. Напряженно зазвенела металлическая сетка. Парень навалился сверху. Рука Рыжего сгребла в кулак Мунлайта в ворот и ощутимо придушила. «Мы не свобода», — сквозь зубы процедил Рыжий. «Понял». Мы группа Резанова. Понял? А это медведь. Парень бросил ворот и отпихнул ему на. Снова взял себя в руки. Тот сел и изящным движением поправил воротник. Нароже окоёмленная седой подковой играла злорадная улыбка. Что и требовалось доказать. Спокойно сообщил ему «А резанный он кто? Любитель пива?» Парень вышел вон и ощутимо шандарахнул дверью. Загрюкал ключ в замке. Мунлайт откашлялся, потер шею и поморщился. «Не слабо. Я ж говорил, что он обидится», добродушно резюмировал Снэйк с интересом, наблюдающий всю сцену. Зато мы теперь знаем, что это не свобода. Это не воля, философски заметил бородатый. Но кормят они хорошо. И он с растановкой принялся за еду. Монлайт взял в руки миску. Та чудом не перевернулась, но потосовка не обделила её вниманием. Половина баланды расплескалась. Под койкой образовалась жирная лужа. С сетки свешивались капустные сопли. «О, супчик!» — бодро отметил Мун. «Какой балбес! У них супчик на завтрак варит!» «Уймись, хаосит!» — поморщился Снэйк. «Нас кормят, лечат!» «Скажи спасибо!» «Нет, нарывается!» «Это тебя лечат, а меня калечат!» Знаешь, как по башке шарахнули? И я сам себя прокормить способен, если меня выпустят. Настроение плохое. Нормальное. Снейк первым отложил пустую миску. Знаешь, с тех пор, как ты посидел, у тебя окончательно испортился характер. Ты стал ещё вреднее, зануднее. И твои приступы апатии уже надоели. А Мун растягся в натянутой улыбке и развёл лыками. Скореею. День выдался оживлённым и богатым на неожиданности. На крик, что они пожрали, рыжий не явился. Он пришёл по собственному почину через полчаса. Забрал пустую тару, обросил на Муна победоносный взгляд. мол, отольются кошке мышкины слёзки, погоди недолго осталось, и гордо удалился. Не успела закрыться дверь, как на пороге появился Эскулаб, сидящим ёжиком на голове. Этот был, как всегда, молчалив и уравновешен. Амон, если честно, поражался его спокойствию. Сней глядел, как снимают старые бинты, делают перевязку. Потом повернулся, подставляя под инъекцию мягкое место. Когда дверь распахнулась, впуская очередную порцию гостей, бородатый как раз возлежал голой задницей. На этот раз рыжий парень пришёл не один. С ним явился сухощавый невысокий мужичок с замашками хозяина. Без барства, но с уверенностью, что он дома и здесь, в его доме, всё будет так, как он скажет. Новый гость был не стар, но, видимо, имел богатую мимику. Жёсткое лицо его было изрезано глубокими морщинами, что придавало ему гротеск и выпуклость деревянной маски. Оно выглядело некрасивым, но обаятельным. А ещё у мужичка был очень выразительный взгляд, напрочь отбивающий желание шутить. Только одна деталь портила общее впечатление. От левого уголка рта до виска тянулся кривой уродливый шрам. Вышачило было веснушчатый тюремщик появился снова со старым табуретом. Поставил его между коек и злорадно поглядев на Муна, удалился. Монлайт проводил парня взглядом, скосил глаза на шрам мужичка. Не иначе сам резаный почтил присутствием. Судя по поведению рыжево Мужичок человек уважаемый. Судя по поведению мужичка, хозяин. И судя по вспороте щеке, имя он себе не любовью к пиву заработал. Молчаливый Эскулап всадил снейкушприц в бедро и также беззвучно принялся собираться. Бородатый подтянул штаны. Мужичок со шрамом на щеке сел на табуретку. поглядел на изучающего его Муна. Мужчины сцепились взглядами и несколько секунд пристально смотрели друг на друга. Затем дядька с ошрамом перевёл взгляд на Снейка, не отвёл глаз в сторону, а словно отпустил Муна взглядом на время, мол потом продолжим. Меня зовут Резаный, наблюдая за доктором, сообщил мужичок с со ошрамом. Я догадался, Без тени иронии кивнул Мун. Доктор с седым ёжиком собрал инструмент и наклонился за бинтами. Резанный следил за ним с неудовольствием. Ай болит. Подожди за дверью, попросил он наконец. Эскулап суетливо подхватился и послушно вышел. Дверь прикрыл осторожно, без скрипа и хлопка. Ай болит? усмехнулся Мун. Глядя на оставшуюся незапертой дверь. Добрый доктор? Вообще-то он ветеринар. Хочешь сказать, меня всё это время ветеринар лечил? А тебя что-то смущает? приподнял бровь Рязаный. Ничего его не смущает, гнусно ухмыльнулся Мун. Ха. Он у нас теперь змей. Так что ветеринар ему в самый раз. Снейк насупился, пробурчал что-то невнятное и отвернулся. Резный поглядел на него со странным оскалом, который должно было быть означал улыбку. Потом повернулся к Муну. Значит, змей. Хорошо. А ты что за зверь такой? Мистер Мунлайт. Протянул Мун. «You come to me one summer night», — отозвался резанный и почесал шрам на щеке. «Наслышан». «Да ты меломан!» Не удержался Мун, хотя еще несколько минут назад твердо решил, что этого он подначивать не станет. «Я не о Ливерпульской четверке наслышан». Хотя тебя постарше буду. Я о тебе наслышан. Резанный говорил очень тихо и вкратчиво. Таким голосом детей убаюкивать. Монлайту это вкратчивость не нравилось. Ему в жизни доводилось встречать разных людей, опасных в том числе. И он знал по опыту, какие люди наиболее опасны. Тот, кто кричит, брыжет слюной и угрожает, Опаснее наименее. Люди делятся на тех, кто говорит, и тех, кто делает. Если человек в подробностях объясняет, как он тебя покалечит, можешь быть уверен, он никогда не сможет поднять на тебя руку. По опаснее будут психи, громкие и шумные. Такие не обещают показать кускину мать, но способны схватить, что попадётся под руку и зашвырнуть тебе в голову. Эти опасны своей непредсказуемостью. Но опаснее всего тот, кто говорит с тобой тихо, мягко, вкрадчиво, как с большой глупой собакой. Он никогда не повысит голос, никогда не начнёт угрожать, никогда не перейдёт на личности. Но со спокойствием английского лорда сможет щёлкнуть пальцами, с улыбкой пожать плечами. как получилось и посмотреть, как тебя закатывают в тазик с цементом и отправляют в эксклюзивное плавание по ближайшему водоёму. Сильный человек, у которого есть реальная власть, а не иллюзия власти, которую он боится потерять, никогда не станет повышать голос. Ему это просто не нужно. И вот с такими людьми связываться в самом деле небезопасно. И что про меня говорят? Вяло поинтересовался Мун. На твое счастье ничего хорошего. От такого заявления Мун поперхнулся. Фу, интересный подход, Орезанный пожал плечами. Нормальный. Мне про тебя Вася Кабан рассказывал. И если бы этот человек отзывался о тебе хорошо, то мы с тобой бы сейчас уже не разговаривали». «Чего так?» «Сволочь он!» «Был!» – подал голос Снейк. Резаный метнул на бородача быстрый взгляд, потом снова посмотрел на Мунлайта и знакомым образом изогнув любопытную бровь. «И что с ним?» Упал и умер, поделился Мун. Сам упал, не поверил Резаный. Я помог, неохотно признался Мун. А так как он гранатами был увешен, когда падал, и одна из ведён ней у него была в руке, то очень быстро научился летать. Резаный сидел серьёзный и задумчивый, будто размышлял Верить пришлому не по годам си дому сталкеру или нет? Пальцы непроизвольно тронули шрам. Наконец решив что-то для себя, глянул на Муна с толикой уважения. Набираешь очки. Кивнул Рязаный и качнулся на табурете. Мне бы хотелось верить, что вы неплохие люди, задумчиво произнёс он. Но на моей памяти хорошие люди из тех мест, откуда вы пришли, не приходили. «А что? Приходили плохие?» — напомнил о своем существовании Снэйк. «Оттуда вообще люди не приходили», — буднично сказал Резанный, не повернув головы. «Никакие. Ни живые, ни мертвые. Никогда». Так что я вас слушаю.